Ненавижу человека одной книги. Обожествление Писания, которое проповедует Лютер, быть может, похуже многих обрядов, которые он заклеймил как суеверие, а тезис о спасении души через веру принижает человеческое достоинство. Вы правы, с удивлением заметил приорг. Но, в конце концов, все мы, как и он, почитаем священное писание и повергаем наши скромные добродетели к стопам Всевышнего. Воистину так, ваше преподобие. Потому-то атеисты не возьмёт в толк, отчего эти споры ведутся с таким ожесточением. — Не утверждайте того, чего я не хочу слышать, — прошептал приор. — Умолкаю, — сказал философ. — Я только хотел отметить — что господа немецкие протестанты, которые как мячиками перекидываются головами взбунтовавшихся крестьян, не уступают герцогским наемникам, а Лютер также угождает венценосцам как и кардинал Гранвелла. «Он, как и всем, и встал на сторону порядка», — устало сказал приор. За окном-то бушевало, то унимал и сметель. Когда врач поднялся, собираясь в лечебницу, приор заметил ему, что немногие больные отважатся в такую непогоду высунуть нос на улицу, а с теми, кто придет, управиться и брат, фельдшер. Мне хочется признаться вам в том, что я не решился бы поведать лицу духовному. Ведь и вы, наверное, скорее доверите мне, нежели своему собрату какую-нибудь дерзкую анатомическую гипотезу, с усилием заговорил вновь Приор. «Я больше не могу, друг мой, Себастьян!» Скоро минет шестнадцать столетий со времени воплощения Сына Божия, а мы устроились на кресте, как на мягкой подушке. Можно подумать, что искупление совершилось раз и навсегда, и нам остается принять мир, какой он есть, или в лучшем случае позаботиться о спасении собственной души. Правда, мы превозносим веру, похваляемся ею и выставляем ее на показ, если надо, приносим ей в жертву тысячи жизней, в том числе и свою» и притом громко славим упование, мы слишком часто продавали его ханжам за золото. Но помышляет ли кто о милосердии, если не считать нескольких святых? то да и то я трепещу при мысли, в каких тесных пределах они его оказывают. Даже мне, несмотря на мои годы и облачения, порой казалось, что наклонность к излишнему состраданию и изъян моей натуры, с которым должно бороться, вот я и говорю себе, что если один из нас примет мученичество? Нет, не ради веры, у нее и без того довольно ревнителей, но единственно из милосердия, Если он взойдет на виселицу или на костер, вместо самого мерзкого из осужденных или хотя бы вместе с ним, может быть, земля под ногами у нас и небо над нами преобразятся? Самый отъявленный мошенник и самый закоренелый еретик никогда не будут ниже меня, настолько, насколько я сам ниже Иисуса Христа. «Мечта Приора очень походит на то, что алхимики зовут сухим или быстрым способом», — серьезно сказал Себастьян Теус. «Речь, по сути дела, идет о том, чтобы все изменить сразу и одними лишь нашими слабыми силами». «Опасная стезя, господин Приор». «Не бойтесь», — сказал Приор с какой-то даже конфузливой улыбкой. «Я всего лишь слабый человек, с грехом пополам управляющий шестью десятками монахов. Неужто я по доброй воле ввергну их? Бог знает, в какие несчастья. Не каждому дано, принеся себя на алтарь, отверзнуть небесные врата. Приношение, если ему суждено свершиться, должно быть иным». «Оно свершится само собой, когда готова гостья», — произнес вслух Себастьян Теус, думая о некоторых наставлениях философов-герметистов. Приор бросил на него удивленный взгляд. «Гостья!» Благовейно повторил он дорогое ему слово. «Говорят, ваши алхимики приравнивают Христа к философскому камню, а таинство Евхаристии — к великому деянию». «Некоторые это утверждают», — согласился Зенон, подняв соскользнувшее на пол одеяло и укутывая колени Приора. «Но о чем свидетельствуют эти уподобления? Как не о том, что ум человеческий наклонен в определенную сторону». «Мы сомневаемся», — сказал Приор, внезапно дрогнувшим голосом, — «и сомневались. Сколько ночей боролся я с мыслью, что Бог над нами всего лишь тиран или неспособный монарх, и не богохульствует один лишь отрицающий его безбожник. Потом мне пришло озарение. Ведь болезнь открывает путь к истине. Что, если мы заблуждаемся?» полагая Его всемогущим и видя в бедах наших изъявления Его воли. А вдруг нам самим надлежит споспешествовать наступлению царствия Его? Я уже говорил вам, Бог отряжает Своих полномочных, я иду дальше, Себастьян. Быть может, он лишь крохотный огонек в наших ладонях — И от нас самих зависит поддерживать его и не дать ему угаснуть. Быть может, мы и есть та самая крайняя точка, до да какой он может достигнуть. Сколько несчастных негодуют, веруя во всемогущество его, но забыв о собственных горестях, кинулись бы назов о помощи Господу в его слабости». То, что вы говорите, худо согласуется с церковными догмами. О нет, друг мой, я заранее отрекаюсь от всего, что могло бы еще хоть немного более разорвать нешвенную его одежду. Я верую, Бог безраздельно властвует в царстве духа. Но мы-то здесь, в юдоле телесной нашей оболочки